Глава двадцать пятая. На завтрак у них была упаковка крекеров, ветчины и сыра для сэндвичей. Никто, впрочем, не выразил к ним особого расположения, за исключением Элеоноры, хотя в холодильнике больше не оставалось ничего съестного, благо Убиен и его воины были встревожены цветастой коробкой и решили не трогать ее. Кардели с Брэндоном разложили закуску на тарелке и снабдили каждый крекер куском колбасы и плавленного сыра. Уилл смотрел на еду с презрением. «Что это? Солдатский паек?» «Не-а, школьный», — ответила Элеонора, мастерски сооружая себе сэндвич. Уилл достал восьмидюймовый нож и воткнул его в кусочек колбасы. «Какая громадина!» — ахнула Элеонора. «Не обращай внимания», — сказала Карделия, закатывая глаза. «Это его охотничий нож Шеффилд. Он повсюду носит его с собой». «Откуда ты об этом знаешь?» — удивился Уилл. «Можно посмотреть?» — спросил Брэндон. «Нет», — одновременно произнесли Уилл и Карделия. Карделия повернулась к Уиллу и сказала. «Я уже видела ваш нож до этого». «Разумеется, она лгала. Все о ноже было вычитано ею в книге». «Ну так что, когда вы поможете мне вернуться?» — спросил Уилл. «Я должен воевать». «Как мы уже объясняли вчера», — сказала Карделия. «Вы персонаж романа, а война, куда вы спешите вернуться, вымышленная». «Вымышленная? Да она такая же настоящая, как я сам! Такая же настоящая, как эта еда!» Уилл откусил колбасу с ножа. Она настоящая для вас, потому что вы персонаж романа Денвера Кристофа, — сказал Брэндон. Мне не хочется говорить этого, но Корделия права. — Послушайте, — продолжал Уилл, — если я какой-то там персонаж книги, то хочу увидеть ее. Или вы ее где-то прячете? Я хочу знать наверняка, что со мной случится. Что, если я в конце умру?» «Я не знаю, где она», — солгала Корделия, хотя в этот момент думала о книжке, покоящейся под подушкой наверху в спальне родителей. Ей самой хотелось знать достоверно, умрет ли он или останется жив. Поэтому она решила дочитать роман, как только они закончат завтрак. Уилл спрятал нож и подошел к ней. «Ты лжешь! Солдаты королевской армии не любят, когда их обманывают. Где она?» «Эй, полегче!» — сказал Брэндон, вставая между ним и сестрой. «Вы угрожаете женщине? Я ожидал большей доблести от участника Первой мировой войны!» В какой-то момент казалось, что Уилл готов ударить Брэндона, но через мгновение он отступил, осознав комплимент, сделанный всем солдатам этой войны, в которой он отстаивал интересы своей страны. Брэндон помнил, что все, кто сражался, не называли тогда войну мировой. «Так или иначе, Уилл, не имеет значения, как заканчивается книга», — резюмировал Брендон, «потому что вы оказались здесь и встретили нас, и теперь у вас другая судьба». «Я не хочу другой судьбы. Я должен вернуться обратно». «Я понимаю, но рассудите сами. Вы спасли нам жизнь, мы обязаны вам. Если вы поможете нам попасть домой...» — Не знаю. Мы возьмем вас с собой. Вы сможете играть в «Red Dead Redemption» на большом экране, а не на этой мелкой приставке. Я гарантирую вам, что у вас будет намного больше развлечений, чем в довоенной Англии. — Ну, там мы в основном подшучивали над овцами, — признался Уилл. — Дело в том, что мы не знаем, как выбраться отсюда, — сказала Карделия. «Может быть, я смогу помочь, — проговорил Уилл, — но сперва я хочу убедиться, там, откуда вы пришли, Англия все еще существует, так ведь?» «О да! — сказала Карделия. И вы сможете отправить меня туда?» «Конечно. Автобусы, самолеты, депортация. Найдем способ!» «Простите! — сказала Элеонора. — Извините, вы не могли бы подвинуться, Уилл. Мне нужно мусорное ведро!» Уилл отошел в сторону. Элеонора открыла шкафчик под раковиной и выбросила упаковку от завтрака. «Я хочу вам сказать, что, несмотря на стычки и гигантский нож, это был потрясающий завтрак!» Брендон, Карделия и Уилл помолчали, вдумываясь в слова Элеоноры. «Ведь на самом деле они были в безопасности, в теплом доме, и им не нужно было никуда идти, ни в школу, ни продолжать вести войну». Но этот момент длился совсем недолго. Над домом раздались раскаты грома. Казалось, что молнии рассекают дерево, а затем послышался стук и скрежет обломков, натыкающихся на своем пути на ветви соседних деревьев. Брэндон представил, как долго может падать вершина такого гигантского дерева, и, наконец, раздался звук, возвещающий о падении. Ворох веток и листвы, похожий на листья папоротника, посыпался за окном кухни. Сотрясая весь дом Кристофа, от крыши отскочил кусок дерева. «Кто же сбил его?» — испуганно спросила Элеонора. «Понятия не имею», — сказал Уилл, — «но давайте выйдем наружу и посмотрим».